Глава двадцать третья Хотя, стоп, меня этот расклад не устраивает. Не хотелось бы вмешиваться в семейные разборки, но я тут, к сожалению, присутствую. Родичи-то потом помирятся, но мне враг в лице клана Алару не нужен. А поскольку я ни с кем из них не знаком, кроме Доротея и Дестера, то шанс на это высок. Усилием воли я отодвинул на задний план своё неуместное любопытство и приготовился вмешаться. Надо только поймать момент. «Дурак ты, дес вздохнул Аргус. «Сам ты пьянь!» — почти добродушно фыркнул Алару. «Да ладно! Неужели пронесло? Или сейчас всё-таки полыхнёт от одного неосторожного слова? Шаткая позиция!» — Самое то для моего выхода. — Присоединитесь к нам, Аларуджи! — с легкой улыбкой предложил я и отсалютовал бокалом. — Ай, присоединюсь! — решительно кивнул Алару, не дав Аргусу вставить ни слова. Словно по волшебству, за барной стойкой появился дежурный клановый боец и с ожиданием уставился на Алару. Тот жестом указал на нужную бутылку, и уже через пару секунд в его руке был полный бокал. «Ну вот, так-то лучше». Аргус бросил на гости нечитаемый взгляд, но промолчал. Теперь, когда у того уже бокал в руках, агрессия со стороны Аргуса будет очень спорным ходом. Это, конечно, не его дом. Но по факту он снял бар на вечер, и Алару его гость. А законы гостеприимства в этой стране практически священны. Что касается меня, то знакомство с Дестером Алару мне пригодится. Клан Алару, ко всему прочему, еще и практически в центре южной границы стоит. И земель они там заняли очень много. Раза в два больше, чем те же Дхармотара. А значит, есть немалый шанс. Что один из моих новых объектов в южном секторе окажется именно на их территории. И они с удовольствием у меня его купят. «Особенно, если сейчас мы найдем общий язык с Дестером». «Ну что, господа, за встречу!» — провозгласил Алару и поднял свой бокал. Мы с Аргусом отсалютовали ему своими бокалами. «Удачно все сложилось. Такие связи никогда не бывают лишними. Может, и Аргус найдет себе, наконец, друга, которому ничего от него не нужно». На нас с Аргусом, как ни крути, всегда будет давить политика. Мы не союзники и во многих вопросах пока стоим по разные стороны баррикад. салару дружить ему будет намного проще. — За встречу! — откликнулся Аргус и одним глотком опустошил свой бокал. Дестер Алару оказался очень компанейским и приятным в общении парнем. В разговор он влился легко, нос не задирал, но и сокращать дистанцию до уровня панибратства тоже не спешил. Разве что их с Аргусом подколки то и дело проходили по самой грани, заставляя меня напрягаться. И ладно бы это было на трезвую голову, но алкоголь — опасная штука. Обманчивое ощущение легкости может вылиться в очень жесткие последствия. «А ты чего не пошел на границу, Раджаджи?» — поинтересовался Алару. «А зачем мне эти дикие земли?» — хмыкнул я. «Родовыми они все равно не станут, а частных мне около лакхна хватает «Шахар продуманный!» — усмехнулся Аргус. «Он, очертя голову, в приключения не бросается». — Вот на кой тебе эта война, а, Десс? — А сам-то, — фыркнул Алару, — или у твоего клана пограничных земель нет? — Я был против, — пожал плечами Аргус. — Но я пока не глава клана. — Трусишь? — с улыбкой поинтересовался Алару. Аргус вспыхнул, а я напрягся. — Нет, я понимаю, что они давно друг друга знают, и никакой обиды Алару тут не подразумевал. Но это перебор. Даже в тесной компании и на пьяную голову все равно перебор. Может, им реально проще подраться и успокоиться уже? Поделитесь, а! Вырвалось у меня. Язык мой, враг мой. Ну и алкоголь тоже, конечно. На трезвую голову я лишнего не болтаю. Надо взять тебя в руки, а то не хватало еще и мне что-нибудь не то наговорить. Парни уставились на меня, забыв про собственную пикировку. «Ну, серьезно, вы по грани ходите», — спокойно пояснил я, — «причем постоянно. Рано или поздно кто-нибудь из вас ляпнет что-то неприемлемое. Вы воины кланов хотите?» Строго говоря, я в этой ситуации тоже выглядел не самым лучшим образом. Ладно, Аргус, он еще может назвать меня другом, пусть и с натяжкой, но для Алару я посторонний которого он впервые в жизни видит. Лезть при таком раскладе в их дела — очень спорное решение. Тем не менее парни не послали меня с ходу Они оба задумались. — Ай, правда, Аргус, пойдем разомнемся. Через пару секунд усмехнулся Алару. — Я перегнул палку, согласен, но извиняться мне что-то неохота. Лучше фингал тебе поставлю. — Да размечтался, — фыркнул Аргус. «Это кто кому что поставит?» «Докажи!» — азартно потребовал Алару. «Пошли!» Аргус вскочил и решительно двинулся к выходу. Детский сад — младшая группа. Но лучше уж так, чем они реально доведут до серьезного конфликта. Из меньших оскорблений начинались воины кланов. Неважно, в каком контексте и состоянии это было сказано, Неосторожные слова в этом мире обходятся слишком дорого. Парковка около бара была небольшой, сейчас ее практически полностью занимали наши машины. Но другого места поблизости не было. Аргус заставил клановых бойцов отогнать машины. Мы с Алару отдали аналогичные приказы. Через пару минут заасфальтированный пятачок примерно 50 на 50 метров был пуст. — Без магии, господа, — потребовал я, — только физика и прана. Мне досталась роль судьи в этом спарринге, так что я был в своем праве. Аргус окинул взглядом небольшую парковку и кивнул. — Тут даже Алару развернуться негде, что уж про нас с нашими неограниченными в дальности плетениями говорить. а А-а-а, вот это мне нравится, — с предвкушением оскорился Алару. — С у тебя тоже шансов нет, — хмыкнул Аргус. — Это мы потом проверим, — парировал Алару. — Мы стояли напротив друг друга метрах в пяти. — Начинайте уже, — произнес я. — Трепаться и внутри можно. Я чуть отошел от них, метров на десять, и встал сбоку. Моя единственная задача сейчас — вовремя поставить щит, если кто-то забудется и на автомате швырнет магическую атаку. «Не в противника, нет. Это меня мало интересовало, потому что на каждом из аристократов наверняка защитные артефакты есть. Моя задача — поймать пролетевшее мимо плетение Алларус сорвался с места первым. Я с трудом проследил за ним взглядом, очень уж он был быстр. Спранный этот парень явно на «ты». Впрочем, маргус не отставал. Магические импульсы, усиливающие мышцы, на коротком промежутке давали как бы не больше. Завтра он не встанет, но это будет завтра. А сейчас они оба налетали друг на друга на сверхскоростях. Мне пришлось даже ментальную концентрацию на себя накинуть, чтобы следить за боем. Аргус нырнул под кулак соперника и провел короткий удар ему в корпус. А в последний момент развернулся боком, и удар прошел вскользь. А Аргус немного провалился вперед, не встретив ожидаемого сопротивления. Алару попытался было ударить локтем сверху, но Аргус уже намеренно провалился вниз и уходил в перекат. Заодно он зацепил ногу противника и вынудил Алару тоже кувыркнуться только назад. Они вскочили на ноги одновременно и вновь замерли на расстоянии пары метров друг от друга. Ларус стоял лицом ко мне, так что я видел, как веселье и легкое превосходство ушло из его взгляда. аргусон принял всерьез и признал в нем достойного соперника. Я, кстати, тоже оценил. Если в магическом бою мы были плюс-минус на равных, то чистую рукопашку я бы ему проиграл. Аргус едва заметно покачнулся и тут же рванул вперед. Алару на обманку не повелся и встретил противника ударом ноги. Аргус рыбкой нырнул вперед, одновременно перепрыгивая поднятую ногу противника и целясь в его вторую ногу. На это Алару уже не смог ответить. Они сцепились и покатились по земле. И это стало главной ошибкой Аргуса. Опыта-то ему не занимать, но тело подростка он еще не успел натренировать в должной степени, а по массе он Алару проигрывал. Однако через несколько секунд возни в партере, как только Аргус осознал, что преимущество не у него, он вывернулся и вскочил на ноги. Алару не стал вставать. Он сделал волнообразное движение, каким обычно вскакивают на ноги, но вместо этого двумя ногами ударил в живот Аргусу. Сам Алару плюхнулся обратно на асфальт, а Аргуса снесло. Аргус отлетел на пару метров, смачно грохнулся на спину и затих. Алару вскочил с тревогой в глазах, а я уже подбегал к Аргусу. — Ты как? — спросил я, встретив его взгляд. — Да нормально, — отмахнулся он. — Спину я успел усилить, максимум синяком отделаюсь. Я с облегчением перевел дух и услышал за спиной шумный выдох Алару. Калечить соперника тот явно не собирался, и, похоже, сам был удивлен, что его последний удар прошел так четко и чисто. Я кивнул Аргусу и отошел в сторону. Алару быстро взял себя в руки. «Ну что, готов извиняться?» — весело поинтересовался он. «Иди к проклятому дес буркнул Аргус, поднимаясь с земли. «Проиграть местному, который почти вдвое младше тебя, если брать настоящий возраст, — это неприятно. Тем более, что Аргус и в прошлой жизни был боевым магом, а не бумажки в штабе перекладывал. «Э, так нечестно!» — широко улыбался Алару. «Ты проиграл, значит, с тебя извинение!» «За что?» — насмешливо приподнял брови Аргус. «Это не я тебя трусом обозвал!» «Хм...» Смущенно отвел глаза Алару. «Я б шутил. И уже признал, что был неправ». Аргус молча кивнул, принимая завуалированные извинения. Алар уже продолжал требовательно на него смотреть. «Да не обижу я твою сестру. Успокойся!» Вяло отмахнулся Аргус. Алару нахмурился. «Я ж не юнец!» Тяжело вздохнул Аргус. «Я давно научился ценить тех, кто рядом со мной. А любая влюбленность проходит со временем». «Ну и какого проклятого ты своими чувствами к Нине козыряешь?» — хмуро бросил Алару. «Ты пока не поймешь», — криво ухмыльнулся Аргус. «Надо до сороковника дожить, чтобы понять». Как приятно иногда почувствовать себя безбашенным юнцом. — Тьфу! Ты наследник великого клана! — возмутился Алару. — И что я от этого человеком перестал быть? — насмешливо поинтересовался Аргус. — Дес, ты просто не представляешь, как тебе повезло, что ты не наследник. Ты можешь жить, быть собой. — с Собой, а не функции, мать — А-а-а! — безнадежно махнул рукой Алару. «Пошли лучше выпьем!» Аргус с готовностью кивнул, и мы двинулись обратно ко входу в бар. Домой я вернулся уже за полночь. Хорошо посидели. Под конец пьянки даже Аргус почти перестал огрызаться на Алару. Да и тот сбавил накал. Друзьями они пока не стали, но эта перспектива хотя бы замаячила на горизонте. Выйдя из машины перед оцебняком, я понял, что на ногах стою не очень твердо. Нет, меня не шатало, с контролем у меня все в порядке в любом состоянии, но мир казался каким-то не очень устойчивым. Вот интересно было бы сейчас увидеть реакцию Анданы. Я еще в прошлом мире считал отношение к пьяному мужу чуть ли не главным показателем. Разумеется, при условии, что муж не имеет привычки закладывать за воротник. «Впрочем, вряд ли я это увижу сейчас. Жена давно спит, наверное». «А нет, стоило мне подняться на крыльцо и войти в холл». Антана выглянула с верхней площадки лестницы. «Милый, ты вернулся!» — расцвела улыбкой она. «Упс. Ну ладно. Эксперимент так эксперимент» я улыбнулся в ответ молча кивнул и двинулся к лестнице антна с интересом наблюдала как я медленно и осторожно поднимаюсь привет тихо шепнула она и обняла меня привет милая я обнял ее в ответ по дороге сюда мне казалось что надо просто добраться до постели и вырубиться но сейчас организм начал проявлять Другие желания. Тело молодое, как ни крути, и насытиться любимой женщиной практически невозможно. Особенно если сегодня с самого утра у нас еще ничего не было. Ты уверен? Хмыкнула жена, почувствовав мое возбуждение. А ты? Я слегка отстранился и заглянул ей в глаза. Интересно же. Она впервые видит меня пьяным. «Люблю тебя», — улыбнулась она и впилась в мои губы поцелуем. На десяток секунд я потерялся в ощущениях. Но потом все-таки отстранился и вновь встретил ее взгляд. Любопытство оказалось во мне даже сильнее страсти. «И даже ни слова не скажешь по поводу пьяного мужа», — поинтересовался я. «Я очень рада, что ты не забываешь отдыхать». — улыбнулась жена. — И что у тебя появились друзья? — Серьезно? — У меня самая лучшая жена в мире! — Спасибо, любимая! — улыбнулся я и подхватил ее на руки. — Но вечер еще не окончен. Андана обняла меня за шею и легонько прикусила мочку уха. — Как скажешь! — шепнула она, прижимаясь ко мне теснее. Вот чертовка. Хорошо, что тут до моей спальни три шага. Я сейчас, конечно, запредельно весел и смел, но раздевать жену прямо в коридоре все-таки не стану. Три шага — это немного. Наверное.